А в остальном даже не знаю, насколько бы все изменилось. Мне все равно нужна физическая нагрузка. Класть плитку или еще что-нибудь, неважно. Но мне нужно что-то делать. Хотя я, пожалуй, мог бы заменить физическую работу серфингом и тому подобным. А еще мог бы что-нибудь строить. Ведь мой дом будет достаточно большим. И в нем всегда будет чем заняться. Как бы там ни было... На мое внимание ушло от цели. Мне было важно получить реальные ощущения денег. И я получил их, причем не ощущая при этом нужды в них. Вот она проблема. Потребность, нужда – это, как бы сказать, когда присутствует потребность, то в излучении появляется оттенок отсутствия, нехватки. Получается, что как только появляется большая потребность в чем-то, она воспроизводится и усиливается тем, что внимание направляется на отсутствие обладания чем-то. В результате вы попадаете в ситуацию, когда действительно нуждаетесь в чем-то и чувствуете это, будь то деньги, отношения, друзья, неважно. Мобильные телефоны – Какое прекрасное изобретение! Должен был прерваться, чтобы ответить на звонок. Окей. О чем я только что говорил? Потребность. Нужда. Мы говорим о чувстве. Есть то, чего вы хотите или в чем нуждаетесь. Вы чувствуете реальную потребность в чем-то. Нуждаетесь в нем. А это значит, что ваше внимание направлено на отсутствие. Если же я смещаю фокус и сосредотачиваюсь на том, что уже имею что-либо, чувство нужды уменьшается. Оно уменьшается и уменьшается, и когда я полностью погружаюсь в чувство обладания, исчезает вовсе. Когда у вас появится чувство обладания чем-то, вы не сможете одновременно чувствовать потребность в нем. Вы ощущаете, что у вас это уже есть и это равнозначно действительному обладанию. И ничто со стороны не скажет вам, у вас этого нет. Может статься в физическом мире, у вас еще нет этой вещи, но все эмоции и чувства, связанные с ней, уже есть. Если вы сумеете удерживать их, то будете излучать соответствующий сигнал во Вселенную, и вся посылаемая вами любовь Испытываемая благодарность, радость обладания тем, что вы хотите иметь, могут тут же, сию минуту, создать для вас то, что вы хотите. Создание одних вещей занимает больше времени, чем других, но вы все равно должны придерживаться чувства обладания. Я заметил, что иногда бросаю взгляд на отсутствие чего-то, затем замечаю потребность в нем – а потом начинаю уже и чувствовать эту потребность. Например, когда у вас накопилось много счетов и нет денег на их оплату, вам надо сосредоточиться на чувстве обладания деньгами и вместе с этим отбросить мысли о неоплаченных счетах. Вы должны сосредоточиться на чувстве изобилия, пока чувство нужды не исчезнет. Сосредоточьтесь только на обладании и чувстве благодарности, на том, что физически, эмоционально, мысленно деньги есть. Все ваши ощущения говорят об этом, и это состояние надо поддерживать. Вначале недолго, а потом, в течение дня, все дольше и дольше, и так, и за дня в день. И в течение, скажем, 30 дней надо постараться максимально долго удерживать это состояние. Конечно, это непросто. Ведь вы приходите домой и видите целую кипу счетов, а потом обнаруживаете в почтовом ящике еще один счет, потом еще и еще. Это отбрасывает вас назад. Значит, нужно отложить счета в сторону и вернуться к чувству изобилия, усилить его.